Глава 12 По-старинному «За море по невесту». Первым шагом Одонагю было достать общий паспорт для себя и для своей свиты. При этом не обошлось без спора. Мэк Шен пожелал не называться в паспорте офицером, а просто слугою капитана Одонагю, уверяя, что он не только принесет этим больше пользы своему другу, но и придаст ему больше важности. Одонагю спорил, спорил, но в конце концов уступил, и паспорт был составлен, как требовал майор. «Клянусь святым Патриком, надобно будет достать рекомендательных писем», — сказал Одонагю. «Но как это сделать и к кому?» «Ну, конечно, прежде всего к английскому послу». «Схожу, попробую к принцу главнокомандующему. Не даст ли он?» Одонагю сейчас же отправился и был немедленно принят. потому что оказался приемный день. Одонагю обратился к его королевскому высочеству с ходатайством. Не соблаговолит ли его высочество дать ему несколько рекомендательных писем по случаю его отъезда в Россию по одному секретному делу? Его высочество изволил совершенно справедливо заметить, что рекомендательные письма должны дать ему те, кто его посылает. Но потом спросил его, где он служил, какой на нем чин и прочее. Из ответов принц убедился, что перед ним заслуженный офицер. Тогда его высочество задал вопрос, по какому же это секретному политическому делу едет в Россию капитан Одонагю? Его высочество что-то не слыхал ни о чем подобном. Ваше королевское высочество, тут маленькое недоразумение. Я не говорил, что еду по политическому делу. Я еду по личному делу, составляющему для меня действительно большой секрет. Ода набрался смелости и решил быть откровенным до конца. Он сказал, что дело идет об одной даме из самого высшего общества, и если он не получит рекомендаций, открывающих ему двери в это общество, то и не встретится нигде с этой дамой. Вот почему он и осмелился обратиться к его высочеству, полагая, что раз он, капитан, служил королеве и ее родине верой и правдой, то ему не откажут в его невинном ходатайстве. Его высочество рассмеялся от души на такое откровенное признание и, не находя причины отказать капитану, в двух-трех рекомендательных письмах велел написать их, подписал и вручил просителю. Оданагю поклонился принцу и ушел из дворца в восторге, что его дерзкое предприятие так блистательно удалось. Запасшись всем необходимым, наши путешественники сели на корабль, шедший в Гамбург, куда и прибыли вполне благополучно, хотя и страдая морской болезнью. Из Гамбурга они поехали в Любек, там, в Травемюнде, сели опять на бриг, шедший в Ригу, Ветер был попутный, и они доехали скоро. Остановились в гостинице и увидели, что приехали в страну, где по-английски никто не понимает. Оданагю отправился в английское консульство, объявив консулу, что едет в Россию со специальным поручением, и в подтверждение своих слов показал ему рекомендательные письма от принца. Для консула этого было совершенно достаточно, и он предложил Оданагю свои услуги. Не имея возможности отыскать для него курьера, говорящего по-английски или хотя бы по-французски, консул сам облегчил ему задачу, как доехать до Петербурга. Он дал ему список почтовых станций, сделал расчет поверстной платы, разменял ему часть золота на русские бумажные деньги. И вообще объяснил все, что нужно. Трудно было найти экипаж и лошадей для поездки. Но в конце концов и это затруднение уладилось. Нашли какую-то колымагу на четырех колесах и, простившись с консулом, путешественники сели и покатили. Ну, Мэкшен, берите себе деньги и расплачивайтесь, дорогой съемщиком и со всеми, сказал Оданагю, подавая майору пачку красных, синих, зеленых и грязно-белых бумажек. Неужели это деньги? спросил с удивлением Мэкшен. «Деньги. Это рубли». «Рубли? Вот что. Я бы скорее подумал, что это просто какие-нибудь ярлыки для наклеивания на бутылки, ящики и коробки». Путешественники ехали день и ночь, не жалея ямщику на водку, и сравнительно быстро доехали до северной русской столицы. У заставы при въезде у них первым делом спросили паспорта. Заставный офицер вышел из своего домика и объявил, что их проводит казак. Казак действительно был тут верхом с длинной пикой и длинной бородой. Он поехал впереди экипажа, а имщик пустил лошадей за ним со всем шагом. «Мы под арестом, что ли?» — спросил Мэкшен. «Не знаю, но очень похоже на то», — отвечал Оданагю. Ареста никакого не было. Экипаж выехал на великолепную улицу, Невский проспект. И как только он остановился у гостиницы, казак переговорил что-то с вышедшим на подъезд хозяином и сейчас же уехал. Четыреста верст в тряском экипаже, при том же день и ночь без отдыха, не шутка. Путешественники крепко выспались в отведенном для них просторном номере, очень чистом, в хорошо обставленном. На другой день Джо оделся в красивую ливрею, а еще через день хозяин гостиницы подыскал курьера, говорившего на трех языках, и достал на прокат экипаж помесячно. Курьеру сшили красивую форму и на общем совете решили, что Оданагю может теперь ехать с визитами и развозить рекомендательные письма английскому послу и другим лицам.